Глава пятьдесят шестая. Роковая ярость. «Пап?» Кайл с отцом непрекаянно стояли в гостиной у камина, с другой стороны от кухни, подальше от дверей. Жалюзи на всех окнах были опущены, комнату освещала лишь маленькая настольная лампа. «Да?» «Перед тем, как телефон зазвонил, ты начал говорить, что разумно было бы предположить, «Что этот самый Питер Пен где-то рядом?» Кайл бросил быстрый нервозный взгляд на стеклянную дверь. Гурни ответил не сразу. Мысленно он все возвращался и возвращался к той зловещей детской песенке, в нелепых словах которой нашли отражение не только причины чумы, но и цветы Флоренции и излюбленный по Никасам метод поджога. «Да, он вполне может быть рядом». «А как, по-твоему, где именно?» «Если я прав насчет спущенной шины, то где-то с запада от нас, скорее всего, на Баррохилл». «Думаешь, он попытается проскользнуть сюда, в дом?» «Сомневаюсь. Если я прав насчет шины, у него снайперская винтовка. В этой игре расстояние дает ему огромное преимущество. Я бы предположил, что он останется...» Раздался оглушительный взрыв. Полыхнула ослепительно яркая вспышка, в кухонное окно влетело что-то тяжелое. По комнате полетели осколки. «Что за...» — вскрикнул Кайл. Гурни схватил его и повалил на пол, а сам вытащил из кобуры на лодыжке беретту, потушил лампу, выдернув шнур из розетки и подполз к ближайшему окну. Выждав пару секунд, прислушиваясь, он чуть раздвинул две нижние планки жалюзи и выглянул в образовавшуюся щель. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать увиденное. За домом валялись разбросанные во все стороны обломки досок для строительства курятника. Многие куски горели. «Какого чёрта?» — донёсся сзади хриплый шёпот Кайла. «Строительный материал. Он взорвался». «Взорвался? Что? Как?» «Какое-то... не знаю... зажигательное устройство». «Зажигательное? Какого чёрта?» Гурни сосредоточенно разглядывал окрестности. Насколько мог что-то разглядеть в почти кромешной темноте. «Пап!» «Погоди!» В крови бушевал адреналин. Прищурившись, горни разглядывал пространство вокруг дома. Не шевельнется ли что-нибудь? И что там с горящими обломками? Большая часть их уже потухала. Из-за сырости они гасли почти так же быстро, как вспыхнули. «Но зачем?» Отчаяние в голосе Кайло побудило горни ответить. «Не знаю. Возможно, для того же, что и трюк с шиной. Хочет выманить меня из дома. Похоже, очень спешит». «Боже! Ты хочешь сказать, он был... был прямо тут, сам, чтобы подложить бомбу?» «Скорее всего, чуть раньше, пока я был у Уинклеров. Еще до твоего возвращения из Сиракуз». «Боже! Бомба с часовым механизмом!» Скорее управляемая по телефону, так вернее и надёжнее. «Так что теперь?» «Где у тебя ключи от мотоцикла?» «Зажигание, а что?» «Давай за мной». Ползком он вывел Кайла из комнаты, освещенной теперь мерцающими отцветами горящих за стеклянной дверью досок. Ощупью пробрался среди мебели к окну на северную сторону, поднял жалюзи, открыл окно и, по-прежнему с беретой в руке, осторожно вылез наружу. Кайл последовал его примеру. В пятидесяти футах впереди, между домом и лугом, темнело, едва различимая за внешним кругом слабых отцветов, маленькая рощица, где Гурни иногда оставлял газонокосилку. Гурни показал на чёрную махину огромного дуба. «Сразу за тем деревом два больших валуна, а между ними небольшая щель. Забейся туда и не выходи, пока я тебя не позову». «А ты что будешь делать?» устраню проблему». что «Некогда объяснять. Делай, что говорю. Пожалуйста!» Он снова показал на рощицу и сказал уже настойчивее. «Туда! За дерево! Между камней! Времени очень мало! Давай!» Кайл торопливо шмыгнул вперед и исчез в темноте за кругом мерцающих отцветов. Гурни двинулся за угол, туда, где был припаркован возле дома БСА. Он был почти уверен, что с вершины Барро-Хилл это место не просматривается. И очень надеялся, что Кайл не ошибся насчет ключа. Если того не окажется в зажигании... Но он там был. Сунув беретту обратно в кобуру на лодыжке, Гур оседлал мотоцикл. Последний раз он ездил на чем-то подобном лет 25 назад, на стареньком Триумфе 650, еще в студенческие годы. И теперь наскоро проверил, где расположены тормоза, рычаг переключения передачи и сцепления. Глядя на бензобак, ручки, хромированные фары, переднее крыло, переднее колесо, он ощутил, как сноровка возвращается. Даже физическая память, ощущение баланса и инерции, все это никуда не делось, словно бы сохранялось в наглухо закрытых контейнерах памяти. Живое и яркое. Бери, да пользуйся. Взявшись за ручку газа, он начал было выправлять мотоцикл, как вдруг короткая вспышка пламени догорающих досок выхватила из мрака что-то большое и темное возле грядки с аспарагусом. Опустив мотоцикл обратно на подставку, Гурни медленно вытащил из кобуры пистолет. Насколько он мог разглядеть в этом неверном свете, предмет на земле лежал неподвижно. Размером он был как раз человека. Что-то темное сбоку вполне могло сойти за откинутую руку. Подняв пистолет, Гурни осторожно слез с мотоцикла и двинулся к углу дома. Он уже не сомневался, что видит пред собой распростёртое на земле тело, а на конце той, предположительно откинутой в сторону руки, смутно различалось что-то вроде ружья. Опустившись на колени, он бросил быстрый взгляд за угол, удостовериться, что его автомобиль закрывает линию обзора между Барро-Хилл и тем участком, что ему требуется пересечь, чтобы добраться до тела. И без дальнейших проволочек быстро попал вперед, сжимая беретту и не сводя глаз с ружья. Когда до цели оставалось примерно три фута, земля под рукой вдруг стала влажной и липкой. Слабый, но отчетливо узнаваемый запах сообщил, что он угодил в лужу крови. «Черт!» — тихое восклицание было столь же рефлекторным, как и порыв отшатнуться. Прослужив много лет в полиции, в самый разгар страха перед спидом, Гур не привык считать кровь смертельным ядом, пока не будет доказано, что она не заразна, и не утратил этого убеждения по сей день. И хотя он мысленно сокрушался об отсутствии перчаток, но все же было жизненно важно понять, что происходит, так что он заставил себя двинуться дальше. Угасающий свет догорающих рядом со спарагусом обломков варьировался где-то в пределах от нуля до двух по десятибальной шкале. В первую очередь Гурни дотянулся до ружья и крепко ухватил ствол, вытащил из сжимавшей его руки. Обычная винтовка с рычажным затвором. С такими сплошь до рядом охотятся на оленей. Но до сезона оленей охоты оставалось еще добрых четыре месяца. Закинув ружье за спину, Гурни придвинулся ближе к телу и обнаружил, что источником крови на земле была рваная рана на шее сбоку, глубокая, перерезающая всю сонную артерию. Наверняка смерть наступила за считанные секунды. Предмет, послуживший орудием смерти, обнаружился прямо там. В ране. С виду он походил на два лезвия от ножа, соединенные концами. Только потом Гур понял, что же это такое. Один из острых металлических хомутов для крепления, привезенных вместе с досками. Напрашивалось объяснение, что взрывом этот смертоносный кусок железа с ужасной силой отбросило в сторону, аккурат в горло незнакомцу с винтовкой. Однако сразу же возникали новые вопросы. Сам ли убитый подготавливал взрыв, случайной жертвой которого пал? Но вряд ли он активировал бы устройство, пока не отошел на безопасное расстояние. Может, он это по неосторожности? Или недооценивал силу заряда? Или же он был незадачливым сообщником второго злоумышленника, поспешившего привести план в исполнение? Однако все эти вопросы зиждились на куда более фундаментальной загадке. «Кто он, черт возьми, такой?» Грубо нарушая сцену преступления, Гурни ухватил труп за крепкой мускулистое плечо и не без труда перекатил, чтобы рассмотреть лицо. Первое, что он понял, это точно не сосед. А второе, с некоторым запозданием из-за темноты и из-за того, что нос убитого, скорее всего, в результате падения, был весь всмятку, что он уже видел это лицо прежде. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы опознать погибшего. Майкл Клемпер. Тогда-то Гурни различил и второй запах, не такой тонкий, как у крови. Алкоголь. Что повлекло за собой третий вывод, базирующийся на догадках, но очень правдоподобный. Клемпер, как надо думать и по Никас, видел анонсы понедельничного выпуска криминального конфликта с обещанными сенсационными разоблачениями или услышал о них от кого-нибудь, что и побудило его к действию. Пьяный и вне себя от бешенства, возможно, в безумной попытке предотвратить последствия или же просто обезумев от злости, что его обманули, он явился по душу обидчика, предателя, человека, который, по его представлениям, намерен был загубить и карьеру его, и саму жизнь. Пьяный и вне себя от бешенства — Он явился по душу гурни и засел на опушке леса, а когда стемнело, подобрался к дому. Пьяный и вне себя от бешенства, он даже не подумал, каким опасным может оказаться сейчас это место.